Глава 17. Подойдя к статуе элиты посреди лагеря, я осторожно положил на нее руку. Она казалась теплой, словно предо мной стояла настоящая демоница, только сотворенная не из плоти, а из местного камня. Даже чувствовалась легкая пульсация силы, которая, как мне казалось, как раз и даровала все возможности для меня в этом лагере. Лите власть. Она здесь самая старшая, самая сильная, самая могущественная. Стоило моим пальцем прикоснуться к статуе, как перед глазами всплыло уже привычное мне меню. Только на этот раз оно у меня вызвало радость и облегчение. Недоступен был только телепорт, а так все остальные функции были доступны. Даже мог проверить состояние отряда. Но мне пока все это не нужно было. Я просто убрал руку от изваяния и проверил в сумке обесклянки. Заполнились на сто как и говорила Лита. Значит, это ее своеобразные монолиты в этом мире. А значит. Такие можно будет создавать и в остальных планах, главное понять как. Для предстоящей вылазки и определения наших возможностей был сформирован малый отряд. Всего пять суккуб различного, скажем так, назначения. Никаких силовиков среди них не было. Две лавкачки, которые способны управляться с двумя, а одна вообще благодаря мастерскому использованию своего хвоста с тремя клинками, одна суккуба поддержки, которая могла насыщать свои силы союзников, повышая уровень всех направлений от 1 до 5, в зависимости от количества влитой силы. Но и сражаться тоже могла. И две суккубы дальнего боя, одна из которых знала некоторые навыки восстановления, что не свойственно демонам, а вторая отлично обращалась с луком. Имен я их запомнить даже не пытался, слишком сложные для меня, даже краткие имена. Все равно мы с ними будем взаимодействовать только в этом мире и нигде более. Перед вылазкой я предложил отработать взаимодействие. Мне хотелось понять, кто как сражается, и увидеть это своими глазами. А раз у меня была власть над литой, то у меня была власть и над всеми суккубами в этом лагере, так что я имел полное право им приказывать. Сначала я провел легкий спарринг с каждой, даже с суккубом-магом, а после и лучницей. Мне показались их навыки приемлемыми. Кто-то был лучше, кто-то хуже, но пойдет. Большая часть воинов моего города не может похвастаться теми навыками, которые есть у демониц. И они обладают лишь частью от силы своей повелительницы, а та в свою очередь частью силы от моих, в соответствии со способностью теневого уклона. Сколько там четыре пятых вроде от моего. В конечном итоге в отмеренные двадцать минут мы не уложились. Лите просто не хватало сил сформировать задание достаточно быстро. Как оказалось, это требовало очень много энергии, чтобы, как она сказала, воздействовать на саму суть мироздания и повелевать им. Если говорить с точки зрения меня. То ей не хватало прав доступа, чтобы быстро сформировать задание, но из-за наличия полностью подконтрольной ей территории она могла это делать с определенными ограничениями. Это привело меня к мысли, что чем больше будет у нее территории под контролем, тем больше она сможет выдавать заданий и быстрее. Но тут же вспомнилось, как она мне выдала задание на освобождение ее плана. А нет, не задание, там испытание. А это, как я понял, немного разные вещи. Тут отреагировала сама система, посчитав, что это будет выгодно не только для меня, но и для богов, и для стабильности всего мира. Суть испытания — помешать демонам хоть на какое-то время атаковать наш мир за счет того, что тут начнется хаос после всего произошедшего. А вот задание — это уже личная хотелка Литы, которую реализовать должен кто-то другой. И плевать, что это будет проходить в рамках испытания. Новое задание. Название «Захват ключевых точек трущоб». Описание. План соблазна имеет свои источники силы, и каждый источник дает власть и могущество повелителю плана. Чтобы захватить контроль над всем планом, необходимо захватить ключевые точки, забрав часть силы текущего повелителя и передав эту силу будущему повелителю. Цель задания. Провести ритуалы на каждой ключевой точке трущоб. 0 из 20. Провести захват каждой ключевой точки трущоб. 0 из 20. Время выполнения. Одни сутки 12 часов. Награда.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 Город с последующим их захватом и уничтожением. Неплохое такое задание. Внутри меня облизывались жабы и хомяк. Когда в голове сложилась общая цифра за завершение этого задания, мне прям нравится награда, стоящая. Но как понимают такая дороговизна награды из-за времени его выполнения? Именно так. Кивнула немного обессиленная Лита, которая действительно после произошедшего было плохо. Но это не предел, что я смогу сделать для тебя в этом мире. Нужно захватить больше. И я смогу давать больше. Но пока нужно действовать, кивнул я сам себе. Давай так. Все равно по факту ты моя тень. Я могу тебя отозвать, хоть ты и каким-то чудом уже превысила время пребывания. Мне кажется, в таком случае ты быстрее восстановишься. Да и самой передвигаться не нужно. Призову, когда уже будем возле точки силы. Согласна? «А...» — хотела она было возразить, но на миг задумалась, после чего вяло улыбнулась и кивнула. «Почему бы и нет? Давай так». И после этих слов она сама исчезла, чего, в принципе, я и ожидал. Я сразу почувствовал каплю ее усталости на себе. Все время часть того, что произошло с клоном, проецируется на меня. Раньше это как-то меньше ощущалось, сейчас же с каждым разом все больше и больше чувствую. Собравшись силами, я попросил первую попавшуюся мне Суккубу собрать отряд, который будет сейчас использован мной для атаки, на первую точку. Если все получится, то будем расширять зону контроля. Главное, каким-то образом сделать это скрытно, чтобы ни одна тварь под контролем Лилит не прочувствовала, что мы делаем. Да и чтобы сама Лилит этого не поняла, это не менее важно. Когда все оказались около северного выхода из лагеря, мы начали двигаться в сторону западной части города. Перед выходом на всякий случай проверил, как идут работы по созданию тоннеля в южной части города. Как оказалось, оставшееся прогнозируемое время для создания тоннеля в таком темпе — 10 часов. Значит, у нас получится. Итак, о среди пятерки красавиц, которые приняли облик обычных человеческих девушек, только с иллюзорными тату-рабынь, которые так ставят как раз на таких. План у нас таков. Сначала необходимо обнаружить точку силы, пока одну. Затем проверить, увидеть, выследить, есть ли около этой точки хоть кто-то из стражников. Если есть, то нужно их незаметно нейтрализовать. Это ложится на наших лавкачек. Оружие-то с собой? С собой. Кивнула одна из них и незаметно даже для моего глаза достала кинжал. Потом специально куртанула его в руке и с самодовольной улыбкой убрала его назад. Отлично, кивнул я. Так, а твое усиление по времени сколько действует? «В зависимости от наложенной силы мастер», — говорила она сейчас совершенно искренне, так как считала, раз я повелеваю в какой-то степени их повелительницей, то они действительно находятся в моей власти. «Если сила усиления мала, то хватит более чем на 12 часов. Если я применю заклинание с максимальной силой, то максимум на час». «Значит, перед тем, как зайдем в город, нужно будет наложить на всех нас, да и тебе на себя, максимальную версию своего заклинания». Сказал я ей, чтобы она мне сдержанно кивнула и почему-то раскраснелась. И я даже не хотел знать, почему. «Лучница!» Тут же повернулся я в сторону следующей рабыни. «На тебе контроль местности. Нужно будет занять одно из зданий, когда обнаружим точку силы, и контролировать обстановку с высоты, если будет позволять местность». «Поняла». Сдержанно ответила она и, сложив ладони вместе, кивнула. «Странные они какие-то. Даже и не скажешь с первого раза, что они суккубы. В данный момент после их преобразования я даже влечения к ним не чувствую, словно они глушат свои силы. Но это к лучшему. Меньше шансов на то, что нас выследят по этому эфемерному следу, который сохраняется после их присутствия на какой-то местности. «Так, ты!» — обратился я к той, которая владеет разрушительной магией. — На тебе будет поддержка. Нужно будет, чтобы ты прикрывала тылы тех, кто будет сражаться, если уже завяжется драка. А я, я постараюсь скрыть все следы, которые мы там можем оставить в своих тенях. Но ну и часть противников тоже в тень отправлю, чтобы ускорить процесс. Дальше мы шли уже молча. Смысла общаться не было. Литы также не было слышно. Она словно уснула внутри меня. Давно такого не было. П Постоянно с ней мог переговариваться, как с теневыми демонами, которые со мной с самого начала моего путешествия. Тут же вернулся мыслями в прошлое. В самом начале своего пути никогда бы не подумал, что буду руководить в какой-то степени захватом целого плана. А тут мало того, что я помогу его захватить, так у меня еще и власть в какой-то степени над ним будет. По крайней мере, я на это искренне надеялся. Но и не стоит ожидать полной покорности от Литы. Все же она суккуба. Она интриганка по своей сути. Может быть где-то подводный камень, который в данный момент я сейчас не могу заметить но нужно будет следить и контролировать то, что будет проходить дальше. На самотек такое пускать ни в коем случае нельзя, иначе будет худо. Добравшись до окраин города, мы нашли заброшенное здание, которое буквально на глазах медленно превращалось в пыль. Губительное воздействие пустоты ощущалось даже здесь. Его буквально было видно. Это была главная ошибка Лилит. Когда ты находишься наверху, не стоит забывать о том, что является основой твоих сил. Если не будет бедняков, если никто о них не будет заботиться, то более, скажем так, сильные и властные демоны будут становиться слабее и займут место тех, кто сгинет от пустоты сейчас. Это стратегический просчет, которым мы непременно воспользуемся. Пока мы шли, была одна маленькая проблема. Мы не могли подойти к южной части города ближе, чем на километр. Я тут же начинал ощущать какое-то тревожное присутствие. Плохой звоночек. За нами могли следить. «Да, мы воняли другими суккубами, но все равно не хотелось привлекать к себе лишнее внимание, особенно среди отданной на растерзание пустоте пустоши. А сейчас, когда мы находимся, по сути, в городской черте, даже на ее окраине, то ничего страшного не может произойти. Просто сделаем вид, что какая-то дрянь закинула нас в такое дерьмо. И это позволит нам ходить как слепым котятам и искать точки силы». «Готово». Тяжело сказала девушка с миловидной внешностью, которая являлась суккубой поддержки. «Все усилены на максимум. У нас есть час. После этого заклинание утратит свою силу». «Тогда действуем», — кивнул я. И первым направился вглубь города. Если мне память не изменяла, то первая из двенадцати точек в западной части города находилась достаточно близко к текущей городской черте. Буквально несколько домов вглубь, и вот она должна быть». Но проблема была в том, что все дома походили тут друг на друга. Все были разрушены в той или иной степени. Отличались только тем, что в некоторых жили тощие и слабые демоны, на которых было действительно жалко смотреть. Некоторые, видя людей, смертных, тут же кидались в бой. Я с такими не церемонился. Пару ударов, и они отправлялись в вечную пустоту. Или к смерти. Интересный момент, который для понимания круговорота жизни можно будет уточнить. Демоны же откуда-то постоянно пополняют свои войска. Сами суккубы понятно как, Лита рассказывала. А вот низшие демоны... Пока мы бродили, случайно наткнулись на патруль. Его возглавлял здоровенный демон, минимум на пять голов выше меня. Четыре руки, четыре ноги, как у слона, и огромный мощный хвост, на кончике которого была огромная шипастая насадка, которую, судя по ее виду, этот демон не боялся использовать по прямому предназначению. Морда у него была страшная, подбородок разделялся на две части. Рога шли, как антенна системы слежения, снизу вверх, вырастая из области чуть выше того места, где у него должны быть уши. Самих ушей тоже не было. Рядом с ним шло несколько обычных демонов, которые злобно смотрели на все вокруг. От них веяло праведным гневом. Они ненавидели это место, но должны были тут патрулировать. Даже они сами изнутри сияли ярко-красным цветом, пусть и более тусклым, чем у повелителя ярости, но явно выделяющимся среди пурпурного свечения у остальных. «Демоны плана гнева», — фыркнула та, которая могла обращаться с тремя клинками. «Чёртова урода, которая пользуется милостью Лилит! Продала истинных защитниц этого плана в обмен на этих неуклюжих уродов». «Гнев и ярость — один и тот же план?» — посмотрел я на нее. «Нет, но ну очень близки по своей сути». Свела она брови вместе. «Там даже демоны одинаковые». Оба повелителя — кровные братья. Оба обладают силой крови. Союзники с самого начала времен, как гласит легенда. У Литы тоже был раньше подобный союзник. Но ее уничтожили, а ее суть перешла Лите. «Разврат какой-нибудь?» — усмехнулся я и удивился, когда кивнула демоница. «О, как! Попал в точку! Не ожидал!» Демоны редко заключают союзы друг с другом по собственному желанию. Продолжил рассказ Суккуба. Кровное родство не позволяет воевать, например, гневу и ярости друг с другом, но они могут отказываться помогать друг другу в войне, например. Как было с нападения на план Соблазна, когда повелитель гнева оказался брошен на произвол судьбы, и его уничтожила моя повелительница? «Тогда и появилась Лилит», — тут же вспомнил я рассказ Литы, и сам себе кивнул. «Теперь кое-что встает на свои места. Ладно, они прошли». Нужно двигаться дальше. Я начинаю чувствовать это место, куда нам нужно попасть. Не понимаю как, но нам точно вот в этом конусе. Выделил я область градусов 120 перед собой. Надо двигаться. Где-то там область. Чем ближе подойдем, тем лучше буду чувствовать. Словно повелитель плана. Как-то благоговейно прошептала какая-то из суккуб. Их голоса были похожи. Из-за этого я не совсем понял, какая из... Я не стал вникать в эту брошенную фразу, просто начал идти дальше. Разруха постепенно пропадала, что было еще одним косвенным признаком того, что я угадал с направлением. Чем ближе к источнику силы, тем меньше воздействует пустота на местность, что логично. Где есть сила, там не будет пусто, значит, в таких местах будут живые. И, как я ожидал, по мере приближения я все лучше чувствовал нужные направления. Пришлось немного попетлять среди уже целых зданий, но в итоге мы вышли на небольшую площадь, на которой стояли торговые лавки. Охраны не было никакой, но нужно было лучше следить за тем, что тут происходит. Демоны. Они и всегда демоны. И тут их просто очень много, и сделать то, что мне хочется, вряд ли получится. Но нужно попробовать. Попытка не пытка. Главное, как-то отвлечь внимание. И «Я, кажется, знаю как». Улыбнулся я, заметив среди всей этой толпы торговца-рабынями, среди которых явно были суккубы с подрезанными крыльями и рогами. «Ох, как ваша повелительница от этого внутри меня начинает злиться, даже при том, что она пока спит. Ведь все, что вижу я, так же сразу ощущает и она. Часто тут дерутся за рабынь?» «Достаточно», — кровожадной улыбкой сказала та, у которой было два клинка. «Тогда всем приготовиться», — кивнул я. «Устроим шоу!»